Не возражаю. Обожающая интрига Джасра не смогла скрыть улыбку. Мендер, заставь ее сказать это сейчас, потребовал я. Подожди, воскликнул Джасра. Я переговорю с ней наедине. Или вы можете забыть о моей помощи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 «Понятия не имею», — покачал головой Мэндо. «Ладно, поскольку у меня выдались несколько бедных минут, я бы хотел провернуть одно дельце. Присмотри за ситуацией на случай, если она закончит, раньше, чем я вернусь, ладно?» «Если заглянет кто-нибудь из твоих родственников, следует ли мне...»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 или пометка на полях книги, серебряная расческа с неведомыми инициалами, да очаровательной брюнетки с надписью «Дорогому Карлу» от Каролины, моментальный снимок, на котором мой отец пожимает руку генералу МакАртуру. Я отпер и толкнул дверь.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 очень хорошо охраняемый гости Понятно. Ладно, я даже не стану смотреть эту комнату. Я решила поехать с вами и помочь вам на оговоренных условиях. Я поклонился. Мерлин позвала Найда. Нет, отрезал я и взглянул на Мендера.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 сказал я, указывая на дверь в спальню. Мендер взял Найду за руку и вывел из комнаты. Спустя некоторое время раздался его приглушенный голос, затем все стихло. Вскоре после этого Мендер вернулся, а я подошел к двери и заглянул в спальню. Найда вытянулась на моей кровати, металлических шаров видно не было.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 Тогда я вызову призрачное колесо. Ты уверен, что это не опасно? Мне доводило сообщаться с этим прибором. По-моему, не стоит ему доверять. Не беспокойся. Может, хочешь запустить предварительные заклинания? Нет необходимости. «Мендор!» Откуда-то из глубин его плаща донесся щелкающий звук. «Готов!» — произнес он. Я вытащил карту колеса и приступил к созерцанию и медитации, потом потянулся. Ничего не произошло. Я попытался еще раз. Я вызывал, настраивался, вытягивался... «Снова и снова!» «Дверь!» — произнесла Джасра. Я бросил взгляд на ведущую в коридор дверь, но ничего необычного не заметил. Тогда я опять посмотрел на Джасру и увидел, что она смотрит в другую сторону. Дверь в спальню, где отдыхала Найда,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 «Музыка стихла!» «Извини», — пробурчал призрак. «Думал, тебе понравится моя шутка». «Ты ошибся», — ответил я. «Доставь нас в страж четырех миров». «Тебе нужны войска?» «Я нигде не могу найти люка». «Нет, перенеси только нас троих». «А кто это спит в соседней комнате?» Я видел ее раньше, но она до конца не просматривается. Знаю. Это не человек, пусть спит. Понятно. Ладно, тогда проходите в дверь. Пошли, сказал я остальным, застегнул пояс с оружием, повесил на него запасной кинжал и набросил на плечи плащ. Мендор и Джасра двинулись за мной. Я подошел к порогу, но комната уже исчезла. Вместо нее передо мной простиралось... Сумрачная долина! Небо было затянуто тучами, холодный злой ветер трепал полы моей одежды. Я услышал, как изумленно воскликнул Мендор. Спустя мгновение донесся возглас Джасры. Справа от меня лежала белое как Кость обледенелое поле, слева бушевались серые волны, белые гребни клубились, будто змеи в молошном чане, прямо передо мной, насколько хватало глаз, дымилась темная земля. Призрак крикнул я, ты где? Здесь, негромко отозвался он, взглянув вниз, Я увидел у левого сапога крошечный шарик света. В отдалении чернел страж, никаких признаков жизни у стен. Я понял, что нахожусь в горах, неподалеку от того места, где состоялась моя беседа с отшельником по имени Дейв.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 Повсюду тянулись силовые линии, напоминающие светящиеся желтые кабели. От них и исходил дополнительный свет. Каждый раз, когда я пересекал одну из трасс, в ушах начинало звенеть и покалывать. Джасра встала в точку пересечения нескольких линий, и, как мне показалось, всасывала исходящую от них энергию. Ее тело начало светиться, чего я, скорее всего, не заметил бы в обычном режиме зрения. Взглянув на Мендера, я увидел, что перед ним тоже завис знак Логруса. Это означало, что он, как и я, входит и видит все происходящее. Джасра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 Шепотом спросил я у Джасры. «Да. Давно?» «Похоже, главная фаза завершилась. Через несколько шагов она поинтересовалась. У тебя есть план?» «Если все так, как ты говоришь, то мы нападаем немедленно, постараемся сразу же взять Джарта»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 «Цитадель, скорее всего, рухнет. Я использовала фонтан для поддержания здания в порядке. Строение очень старое, у меня никогда не доходили руки подправить все, что надо. Так или иначе, на его разрушение потребуется море энергии, которую разумнее использовать по-другому». «Спасибо», — пробурчал он.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 Потом становился ярче. Соответственно, тени то густели, то отступали. Послышался новый звук, напоминающий гудение высоковольтных проводов. Одновременно донесся громкий треск. Я ускорил шаг, поскольку Джасра уже бежала. В этот момент впереди нас раздался хохот. Выход из коридора потонул в ослепительной вспышке пламени. «Проклятие, проклятие, проклятие!» забормотала Джасра и вскинула руку. «Отсюда было хорошо видно то место, где мы встречались с маской в последний раз. Фракер стиснуло мое запястье. Я остановился, а Джасра медленно пошла вперед, пока не приблизилась к перилам».